Солнце за окнами кинотеатра освещало какую-то не настоящую улицу, не настоящие дома, и люди двигались так медленно, словно затанули в ослепительных тяжёлых волнах чистого горящего газа. И Дуглас думал: никуда не денешься. Пора надо идти домой и дописать в блокноте последнюю строчку: когда-нибудь я Дуглас Полдинг тоже должен умереть. Минут 10 он всё никак не мог решиться пересечь улицу. Потом его сердце стало биться спокойнее, и он увидел галерею, и на обычном месте в прохладной пыльной тени странную восковую колдунью, и под пальцами у неё людские судьбы. Проезжавшая машина бросила на галерею сноп лучей, метнулись тени, и Дугласу показалось, что восковая кукла быстрым кивком позвала его, и он повиновался, и через 5 минут вышел оттуда Уверенный, что теперь-то уж с ним ничего не может случиться. И, конечно, надо показать её Тому. Она совсем как живая, сказал Том. Она и есть живая. Вот смотри. Он сунул в щель монетку. Ничего не произошло. Дуглас окликнул через всю галерею её владельца, мистера Мрака. Тот сидел на ящике, в каких разводят бутылки с содовой, и запрокинув голову, тянул из полупустой бутылки золотисто-коричневую жидкость. Эй, закричал Дуглас. С Колдуньей что-то не ладно. Мистер Мрак подошёл, шаркая ногами. Глаза его были полузакрыты, и он шумно, прерывисто дышал. Истеранам, не ладно, и с панорамой, и электрический стул за грош тоже разладился. Пожаловалсон и стукнул кулаком по стеклянному ящику. Эй ты, давай, работай. Колдунья не шелохнулась. Мне один ремонт каждый месяц стоит больше, чем на ней выручишь. Мистер Мрак сунул руку за ящик, вытащил объявление, не работает, и повесил его прямо на лицо гадалки. Что ж, ни с одной с ней не ладно, и со мной не ладно, и с вами, и с городом не ладно, и во всей стране, и во всем мире. К черту тебя! Он погрозил колдуньей кулаком. На свалку тебя слышишь? На свалку, на лом. Тяжело волоча ноги, он побрёл прочь, грузно опустился на свой ящик и принялся ощупывать монетки в кармане фартука, точно у него болел живот. Неужели она испортилась? Этого просто не может быть, прошептал потрясённый Дуглас. Она уже старая, сказал Том. Дедушка говорит, она стояла тут, когда он был ещё мальчишкой, и даже раньше. Надо же ей когда-нибудь окачуриться. Но, «Ну, пожалуйста, молил Дуглас, пожалуйста, погодай ещё один только разочек. Пускай Том посмотрит. Он тихонько сунул в щель монетку. Пожалуйста. Мальчики прижались к стеклу, от их дыхания оно затуманилось. Где-то в самой глубине ящика зашуршало, зажужжало. Колдунья медленно подняла голову, поглядела на мальчиков, так что у них кровь застыла в жилах. И рука её заметалась над картами, то вдруг повисая над одной из них, то вновь срываясь вправо, влево. Вот она наклонила голову, одна рука дёрнулась и замерла, а другая судорожно задвигалась, чертя что-то на карте, а написала, останавливалась и вновь писала, а машину трясло, как в лихорадке. Наконец машина содрогнулась, так что задробежал стеклянный ящик, и вторая рука тоже застыла. Колдунья низко опустила голову, Неживые черты её словно исказило странной горестной гримасой. Потом механизм точно ахнул, скользнуло какое-то колёсико, и в подставленные ладони Дугласа скатилась крошечная гадальная карта. Она ожила, она опять действует. Дуг, а что там на карте? То же самое, что она написала мне в субботу. Слушай. И Дуглас прочитал: "Гоп-ляля, тру-ляля, только дурак хочет умереть, то ли дело плясать и петь". Когда звучит погребальный звон, пой и плеши, дурные мысли вон. Пусть воет буря, дрожит земля, плеши и пой, труляля, гопляля. И больше ничего спросил Том. Ещё в конце есть предсказание долгой и весёлой жизни. Вот это уже похоже на дело, а мне она погадает? И Том сунул в щель монетку. Колдунья содрогнулась, в ладони мальчика упала карта. Кто добежит последним, тот колдуньян хвост, спокойно заявил том, а не вихрем помчались прочь. Мистер Марк только ахнул и сдвинул в одном кулаке сорок пять медных монеток, в другом тридцать шесть.